Но родился ли Мамонтов с таким вкусом? Нет. Заглянем еще раз в его гимназический дневник. Сегодня я был в художественной академии. Картин много хороших. Особенно хороши портреты Зарянка, Голицына Сергея Николаевича и Черткова. Просто удивительно, до чего искусство дошло. Центральный государственный архив литературы и искусства, запись от 25 января 1858 года. Итак, восторг перед зарянкой и какой восторг! Человек не рождается с готовым вкусом. Такие случаи, конечно, бывают, но они редкость. Вкус воспитывается, и результат зависит от восприимчивости и от того, в какое окружение попал человек. Мамонтову посчастливилось. Его окружением стали Поленов и Репин, Антокольский и Прахов, Воснецов и Серов. Восприимчивость же его, вне сомнений. И все это, конечно, определило успех его театральной деятельности. Но новаторам, особенно из числа дилетантов, большей частью воздают должное посмертно. Один из виднейших теоретиков искусства, Асафьев, человек умнейший, судья тонкий и проникновенный, был чрезвычайно высокого мнения о мамонтовской опере и отводил ей в истории русского театра почетное место. В музыке, писал Асафьев, в некоторой степени сходную с миром искусства позицию занимал Московский оперный театр Мамонтова. Театр, выдвинувший великолепную сказочность римского Корского, реалистические принципы в оперной режиссуре, новую художественную культуру в оформлении спектакля «Воснецов», рубель и великое правдивое искусство пения, как живой интонации, «Шаляпин». Театр этот восторженно принимался демократической интеллигенцией. А между тем опера сгруппировавшимися вокруг нее художниками, выдвигала близкие миру искусство положения, только с большим по сравнению с его петербургским европеизмом преобладанием народно-национальных тенденций, но также стяготением к новому чувству старины. Словом, в Москве рождалась новая художественная восприимчивость. Но как же мы можем судить сегодня о тех спектаклях, которые шли много десятилетий тому назад? Мы можем высказывать свои суждения о них очень осторожно, основывая свои мнения на авторитетности тех или иных мемуаристов, на степени их беспристрастности, то есть на впечатлении в какой-то мере субъективном или порожденном статьей того или иного театрального критика. Что же есть в нашем распоряжении, чтобы судить о дебюте «Мамонтовской оперы» о постановке «Русалки», которые открылись в ее спектакле 9 января 1885 года? Есть мемуары Салиной, исполнявшей главную роль, есть небольшой отрывок из воспоминаний Васнецова, рецензия, помещенная в газете «Театр и жизнь», несколько частных писем и неопубликованные воспоминания – Всеволода Савича Мамонтова и Платона Николаевича Мамонтова. Платон Николаевич Мамонтов — двоюродный брат Всеволода Савича Мамонтова. Попробуем восстановить на основании всего этого вечер, положивший начало частной опере. Декорационная часть не должна вызывать у нас сомнений. Декорации, исполненные по эскизам Васнецова молодым левитаном, были великолепны особенно подводное царство. Все своеобразие Васнецова-сказочника, определившееся в те годы, которые провел он среди художников «Мамонтовского кружка», проявилось в этой декорации. Но вместе со сказочностью перед зрителями возникла такая иллюзия реальности подводного мира, что когда подняли занавес, они, пораженные, разразились аплодисментами. Но вот Наденька Салина, впервые появившаяся на подмостках настоящего театра, к сожалению, оказалась не на высоте. Она сама рассказывает, как струсила, несмотря на все подбадривания Мамонтова. Пока шли репетиции, все было хорошо, привычно и знакомо. Но как только открылся занавес, и двадцатилетняя дебютантка увидела сотни устремленных на нее глаз, да еще почувствовала, как и другие робеют... В памяти ее еще жили слова Савы Ивановича, произнесенные свойственным ему хрипловатым боском перед самым открытием занавеса. «Не робейте, Наденька!» Но Наденька оробела. Она неуверенно двигалась по сцене, не знала, куда девать руки, и, как сама она пишет, пела поученически, не переживая ни радости, ни горести и Наташи. Не смущался, кажется, только Васнецов, который в антрактах подходил и говорил упавшей духом дебютантки, «А к подводному царству-то всю головушку и разлохмать им». И право же стоит прочитать, как эпически спокойно вспоминает он много лет спустя об этом эпизоде. Он степенно рассказывает о том, как были все смущены и мамонтов в первую очередь, когда предстал перед нами мельник в виде не то фронтоватого полотера, не то трактирного полового. Ну, конечно, к огорчению парикмахера пришлось нам порастрепать волосы и весь костюм его привести в надлежащий художественный порядок. А когда дело дошло до сумасшедшего мельника, то досталось тогда и рубахи его, и прочему. Все очень чистенькое, выглаженное было разорвано и потрепано нашими собственными руками и приведено в самый сумасшедший вид к великому огорчению бутафоров и тех же парикмахеров. Добродушный наш мельник, славный Беделевич, очень обрадовался нашей трепке, а сам Савва, вижу, совсем повеселел. Принялись за русалку. Досталось тогда милой, уважаемой Надежде Васильевне Салиной Волосы ее собственные, прекрасные, тоже надо было не пожалеть. Растрепать по-нашему, и каждая складка на платье русалки должна лежать так, как нам нужно. Водяные цветы, травы должны опять сидеть по нашему капризу. Купавки в волосах должны быть вот тут, а не на другом месте. И пришлось ей, бедной, должно быть немало потерпеть. Не смотришь ведь, свои у нее волосы или чужие, больны или нет? — Русалок тоже пришлось размещать и рассаживать по сцене самим. И правду сказать, подводное царство вышло не худо. Русалка своим дивным пением произвела восторг. Слава русалке! Слава Саве Ивановичу! Да, пожалуй, спасибо и нам, работникам!